Глава 7. Берегитесь этих пьяниц. За окном было шумно. Ну еще бы. После нескольких недель безвылазного пребывания в Лептуне Пикоку нужно было собрать разросшееся добро, а это дело нелегкое. К тому же, судя по всему, ему было стыдно за то, что его выставили из-за проигрыша, вот он и спешил, стараясь уехать как можно быстрее. С такой скоростью, подумала я, он к концу дня может уже исчезнуть из Лептуна. Милиса Я как раз наблюдала за торопливо покоящим вещи пикоком, когда за спиной раздался звонкий голос. Обернувшись, я увидела сияющую улыбку Юри. «Огромное вам спасибо! Даже не знаю, как отплатить за такую доброту!» Она низко поклонилась, искренне поблагодарив меня. Я по инерции неловко нагнулась в полупоклоне и ответила. «Да бросьте! Мне постоянно кажется, что я зря сунулась куда не звали и подняла шум!» «Ну что вы!» Юри замахала руками. «Благодаря вам я так насмеялась, что, кажется, на всю жизнь запаслась хорошим настроением. Ах, нет, я отнюдь не хотела сказать, что вы смешная!» — добавила Юри, тихонько хихикнув. Хотя можно было и не оправдываться. Я-то знаю, что смешная. Да уж, признаюсь, она действительно постоянно смеялась от души. Даже слишком много, на мой взгляд. Но смех все таки лучше слез. Да и как бы банально это ни звучало, Юри была особенно красива, когда улыбалась. Мне даже казалось, что видеть ее такой радостной — уже награда. «Так что же, милиса спросила Юрия осторожно. «Что вы теперь собираетесь делать?» Я еще раз бросила взгляд на окно и пожала плечами. «Пикок уезжает, я поправилась. Пожалуй, мне пора возвращаться». Но прежде чем уехать в свое поместье, мне нужно было кое-что выяснить. Я посмотрела на слегка сникшую Юрию и сказала, «Но у меня к вам есть одна просьба». «Да?» «Говорите скорее, я готова помочь вам в чем угодно». Юри сразу оживилась, даже как-то чересчур. Видимо, ей очень понравилось, как я расправилась с Пикоком. «Что ж, мне только на руку завязать хорошие отношения с главной героиней, с которой я и так уже подружилась». Я понизила голос. «Слушайте, вы же знаете, что мой дворецкий Найн -оборотень — оборотень?» «Конечно знаю», — кивнула Юри без малейшего удивления. «Ну да». Она ведь видела его и волчьим волчьем Как-никак, это главная героиня. Было бы странно, если бы она этого не заметила. «Так вот», — начала я, почесав весок, — «у него нет языка и клыков. Можно ли это как-то вылечить? Ну, чтобы восстановить или хотя бы заново отрастить?» Юрия ответила не сразу. Она нахмурила брови и слегка надула губы, как делала всегда, углубляясь в свои мысли. После долгого молчания она, наконец, сказала... «Вы про магическое лечение? Если бы речь шла о человеке, это было бы не так уж сложно. Но, оборотень, тут много сложностей. Одна ошибка, и он погибнет из-за отторжения». Я кивнула в ответ и почувствовала, как сердце сжалось в груди. В романе были сцены, где Юри лечила Джека, но чтобы заново вырастить утраченный язык или зубы, такого не было. Значит, все зависит от нынешней Юри. Я с тревогой смотрела на нее. И вот ее губы вновь разомкнулись. «Использовать магию напрямую опасно, но через посредника возможно. Например, с помощью магического зелья. Конечно, в таком случае я стану первой в истории Империи, кто попытается сделать нечто подобное, поэтому нужно немало времени». «Есть. Ее слова настолько меня обнадежили, что я невольно сжала кулак». Юри положила руки Наталью и уверенно заявила. «Даже если это невозможно, я придумаю способ». «Разве я могу отказать вам? Меня не просто так называют гением магии, и я не зря тренируюсь каждый день». «Да, это уже совсем не та скромная Юри, которую я знала по роману, но мне это нравилось». Я тоже широко улыбнулась и протянула ей руку. «Спасибо вам огромное, надеюсь на вас». «Пустяки, как только закончу, сразу вам скажу». Юри крепко пожала мою руку. Я выдохнула с облегчением. Можно сказать, что я достигла цели, ради которой приехала в Лептун. Даже, пожалуй, сделала больше, чем планировала. Теперь оставалось вернуться в особняк Фудебратов и снова погрузиться в слегка скучные будни. Хотя, честно говоря, я успела соскучиться по дому. Но сначала...» Голос Юри внезапно оборвал мои мысли. Красивая блондинка с сияющими голубыми глазами внезапно оказалась прямо передо мной и посмотрела на меня с озорным блеском прямо как наш пёс-лев, когда собирается что-то учудить. милиса отец приглашает вас на ужин. Может, останетесь и повеселитесь с нами, а домой отправитесь завтра». «Отец, вы имеете в виду барона Элизабет?» «Именно», Юри радостно закивала. «Это было неожиданно». Я, конечно, наделала шуму, но ведь этот барон — закоренелый обожатель магии, которому кроме чар ничего не интересно, С чего вдруг ему понадобилось звать меня на ужин? Надеюсь, не для того, чтобы отругать. Или, еще хуже, зажарить молнией». «Отец очень благодарен вам», — будто угадав мои мысли, объяснила Юри, — «поэтому и приглашает». «Ах, да». Я совсем забыла об одном свойстве бароны Элизабет. Он, как типичный представитель семейства героини в романе жанра «Реверс-Гарем», безумно любит свою дочь. Так что благодарен он мне не за то, что я выгнала самозванца Пикока, а за то, что заставила Юри так много смеяться. Ну что ж, отказаться от приглашения было бы невежливо. «Хорошо, значит, то еду завтра утром». «Отлично! Располагайтесь как дома. Ах да, ужин через три часа. Можете одеться так, как хотите. Передайте Найну и Йоне, что они тоже приглашены». Юри подскочила от радости и, в прямом смысле, в припрыжку убежала, бормоча что-то про то, что нужно выбрать платье и приготовить блюдо. Я усмехнулась ей вслед. «Эх, неугомонная!» А на меня вдруг навалилась усталость. «Да, похоже, я тот тип людей, который без больших дел быстро начинает лениться». В прошлой жизни я не замечала этого. В школе была сосредоточена на учебе, в недолго продлившейся студенческой жизни, на выпивке. Я плюхнулась на кровать. Даже мысли о наряде на ужин или сборе вещей на завтра казались ужасно утомительными. В итоге я просто завалилась на подушки и закрыла глаза на пару минут. «Чёрт, почему ты меня не разбудил?» «Вы так сладко спали, что я не решился». «Найн, оставь эти отмазки!» «Ладно, прощаю, потому что ты милый». «Какая предвзятость». Собралась вздремнуть на минутку, а проснулась через несколько часов. «Та-дам! Минус три часа! Вот оно, настоящее волшебство!» Юрий, не дождавшись меня, послала слугу постучать в дверь. Только, услышав стук, я, наконец, вылезла из постели и, схватив за шкирки двух своих беспечных слуг, помчалась в зал для приемов. А ведь барон Элизабет еще тот зануда. В романе он ласково обращался с Юри, но в сущности был консерватором до мозга костей. К тому же я заметила за ним одну серьезную проблему. «Простите за опоздание!» — я резко распахнула двери в зал. Развеселые маги, галдевшие за столом, разом уставились на нас. Я так и знала. Если вы ожидали, что магии за ужином ведут себя чинно и благородно, я вас разочарую. «На трезвую голову — это тихие книжные черви, но стоит влить в них немного алкоголя, и они начинают орать, плясать и чуть ли не в одних трусах носиться». Да, у барона Элизабет был один смертельный недостаток. Он был ужасным пьяницей, настоящим алкоголиком, и проблема заключалась не только в том, что он сам много пил. «О, вы пришли, госпожа Фадебрат!» Барон Элизабет, весь из себя утонченный мужчина средних лет с резкими чертами, сидевший во главе стола, поднялся с места. В руке у него был бокал. «Прошу, садитесь рядом со мной. Сегодняшний ужин в вашу честь». «Боже, нет, пожалуйста, только не это! Я бы с удовольствием села где-нибудь в дальнем углу и тихо потягивала сок, но десятки глаз, устремленных на меня, не позволяли просто так отвертеться. Так что, мямляя и я все же села рядом с бароном. Он удовлетворенно улыбнулся и сказал, «Но как бы то ни было, вы опоздали, а значит, наказание вам не избежать». Началось. Нескончаемые алкогольные развлечения барона Элизабет. Именно из-за этого добрая половина магов в зале были пьяными в стельку, как будто на корпоративе, где босс с дружеской улыбкой без конца подливает всем соджу. Лицо у меня, наверное, побелело, но барон, ничуть не смутившись, достал огромный бокал и начал щедро наливать в него густое красное вино. В прошлой жизни я довольно неплохо переносила алкоголь, но кто знает, как отреагирует организм мелисы? да и кто знает, как она себя ведет, когда выпьет. На балах я позволяла себе пару бокалов шампанского, не больше, так что предсказать реакцию было невозможно. Вдруг это тело свалится от одной чаши крепкого вина, И тогда меня ждет эпическая поэма о позоре. Вдруг меня стошнит на ковер, или я буду ползать на четвереньках, изображая собаку. Да мало ли, какие пьяные выходки можно придумать. И тут барон протянул мне бокал. Ну что ж, пейте до дна. Нет, нет, нельзя, спасите! Я отчаянно смотрела по сторонам в поисках спасения, но Йона в углу азартно выманивала у кого-то деньги в наперстке. Найн, зажатый слугами, выглядел совершенно беспомощным, а Юри с теплотой, от которой хотелось плакать, наблюдала за мной и бароном, будто мы самая трогательная пара в мире. «Ах, жизнь!» — кто-то однажды сказал, что она похожа на горький бокал вина. В конце концов я потянулась к бокалу с чувством, будто туда подмешали яд. А когда взяла его в руки, оказалось, что он размером с целую миску. э это точно бокал? Осторожно спросила я. Да, семейная реликвия передается в нашем роду из поколения в поколение. Ага, значит, из поколения в поколение вы все были пьянчугами. Пора бы уже фамилию сменить. Не Элизабет, а что-нибудь вроде пьяный вдрыск. Я лишь буркнула это себе под нос и, окончательно смирившись, зажмурилась и осушила бокал. Но я знала. Настоящая пьянка только начинается. Смотрите-ка, пол поднимается и кланяется мне. -хо -хо. А, да? Эй, а кто только что магию пространства применил? И почему тут лев? Это что, степь? Я человек, между прочим, хотя мне говорили, что я похожа на льва. Немного обидно слышать это, знаете ли. Я тяжело вздохнула и ответила этим пьяницам а потом смерила ледяным взглядом компанию магов во главе с баронессой Элизабет. Они совсем размякли от алкоголя и едва держались на ногах. Передо мной громоздились пустые бутылки, а на полу валялись опустошенные бочонки, которые притащили сюда совсем недавно, потому что вина якобы не хватало. Чувствовала я себя как единственный солдат, которому удалось выжить на поле боя. И в этой абсурдной алкогольной войне победителем оказалась я. Точнее, тело Мелиссы Фадебрат. Выяснилось, что это просто убийца алкоголя. Сколько я не пила, в лучшем случае появлялось чувство легкости, никакого ощущения настоящего опьянения. Я брала все, что наливали, и пила как воду. Баронесса Элизабет, решившая пить со мной наравне, сдалась первой. Она уронила голову прямо в свой «бокал» размером с суповую миску. Ее красивый старший сын уже ползал на четвереньках, а второй, не менее хорошенький, рыдал на взрыт, выкрикивая имя бывший. И вот так, один за другим, все, кто осмелился состязаться со мной в распитии вина, полегли. Что за бардак? Обретя долгожданную свободу, я покачала головой и поднялась и, не тратя больше ни секунды среди этих заряженных адреналином магов, решительно двинулась прочь. Нагулялись, напились, теперь пора собрать своих. Йона, думаю, пила с умом. Найн, скорее всего, вообще не любит алкоголь. А вот юрий Юри, наша главная героиня, занималась в углу чем-то совсем неподобающим, но я великодушно решила не лезть. У нее тоже есть право на личную жизнь и гордость. Хотя... Надеюсь, ее желудок не сильно пострадает. Оглядывая зал первый, я заметила Йону. «Йона, это ты?» Однако радостное восклицание на последних словах превратилось в вопрос. «Да, я». «А вы пьяны, госпожа?» «Нет, я-то как раз совершенно трезва». Но это наглая, абсолютно невозмутимая интонация определенно Йона. «Вот только...» «С каких это пор моя Йона щеголяет золотыми кольцами на каждом пальце и с ожерельем, усыпанным рубинами на шее?» «Ах, это выиграла у магов!» «Говорят, после вашей истории с господином Мелоди в поместье теперь в моде азартные игры!» «Я вообще-то не на деньги спорила! Похоже, ты слегка извратила мою идею!» Йона благоразумно промолчала. «Хотя я и видела ее недавно за наперстками, но выиграть столько драгоценностей у магов, способных насквозь видеть любой обман?» «Подозрительно. Юна явно не так проста, как кажется. С таким лицом и холодной выдержкой она, пожалуй, и на трон могла бы сесть. Нет, все-таки я немного пьяна. Отгоняя померещившуюся мне корону на голове служанки, я махнула ей, мол, пора в комнаты. Но прежде нужно найти Найна. Ты его не видела?» Хм, кажется, сидел за тем столом. Я вытянула шею, стараясь найти его глазами. Там были лишь пара напившихся магов. И тут я почувствовала, как мне на спину навалилась тяжесть. А! -а, -а я едва не выругалась и не двинула локтем в бок наглецу, решившему на меня рухнуть, но, ощутив знакомые пушистые волосы у своей шеи, замерла. Неужели? Эй! Это найн, что ли? Похоже, он сильно пьян спокойно прокомментировала Йона. Он обхватил меня за талию. Неужели решил обнять меня со спины? Но романтики здесь не было ни на грош. Найн уже не держал равновесие и всей тяжестью навалился на меня. Это были не объятия, а попытка найти устойчивую опору. Тяжелый какой! Йона, помоги! А если я поцарапаю кольца? Йона! Иду! Только с ее помощью я смогла избавиться от этой живой ноши. Шевелюра Найна была взъерошена, глаза полуприкрыты и окрашены в ярко-розовый, почти красный. Щеки и кончик носа горели. Похоже, он и правда основательно перебрал. Судя по тому, что даже в таком состоянии от него почти не пахло алкоголем, он опьянел скорее от запаха, чем от выпитого. Видимо, у не очень чуткое обоняние. Скорее всего, он не нашел в себе сил решительно отказать слугам, щедро подливавшим ему вино, и, переходя из одной компании в другую, постепенно пьянел. Наверное, шатаясь, наткнулся на меня и прицепился, потому что я его хозяйка, и он мне доверяет. От этих мыслей моя злость поутихла. Правда, ровно до того момента, как я дотащила это тело и швырнула в постель в комнате Найна на третьем этаже. «Уф, длинные ноги, крепкое тело, ну и тяжесть!» — выдохнула я. «И даже сейчас не упускаете случая оценить внешность. Впечатляет?» — язвительно отозвалась Йона. «Это не оценка, а объективный факт», — буркнула я. Перекинувшись со мной парой пустых реплик, Йона вышла из комнаты. Я тоже собиралась уйти, но оставлять Найна, стонущего на кровати и даже не сумевшего снять ботинки, было все-таки неудобно. Надо хотя бы помочь ему снять верхнюю одежду. Разумеется, не в каком-то неприличном смысле, а из человеческой заботы. Стоило мне подойти к нему с этой благой целью. Рука Найна внезапно взметнулась и сжала мне шею. В нос ударил резкий коктейль из запаха алкоголя и странного приятного аромата. «Найн!» — осторожно позвала я. Разумеется, никакого ответа, ни кивка, ни малейшей реакции. Вместо этого он чуть приподнялся и тут же уткнулся лицом мне в плечо. все таки ведет себя, как настоящий песик. Я машинально провела рукой по затылку Найна, слегка поглаживая его. На этот раз он не вздрогнул и не отстранился. Лишь чуть прижался лицом, словно прося ласки. Так мы и сидели. Молча, но слова были не нужны. Лишь когда дыхание Найна стало ровным, я уложила заснувшего его на кровати и тихо вышла из комнаты. А вообще, если бы кто-то увидел нас со стороны, наверное, решил бы, что это странная сцена. Мне стало неловко от этой мысли, и я поспешила к себе. К тому же, кажется, у меня само лицо слегка горело. Будто я тоже опьянела от одного только запаха. «До свидания! И еще раз извините за вчерашнее! Я обязательно обо всем вам сообщу!» юрий провожавшая нас аж до ворот особняка, кричала так, будто от этого зависела ее жизнь. «Ну сколько можно извиняться? Уже раз пятьдесят, наверное!» Я только усмехнулась и помахала ей рукой. После вчерашнего праздничного ужина, который было бы уместно назвать пьянкой века, маги протрезвели и прибрали все поместье своим колдовством. Юри тоже пришла в себя, вылечила всех танцевавших до потери сознания бедолаг, выслушала от меня пересказ событий вечера и так смутилась, что, кажется, готова была провалиться сквозь землю. Ей за всех сил убеждала ее, что нисколько не разочаровалась ни в ней, ни в семье Элизабет, но, похоже, ей все равно было не по себе. «Ну ладно, если уж так переживает, пусть хотя бы в следующий раз поможет отказаться от приглашения барона. Карета фудебратов, на которой мы приехали, стояла чуть поотдаль, и нам с Йоной и Найном пришлось до нее пройтись. Я уже оправилась от похмелья, но Найн выглядел так, будто еще не смыл себя стыд. Вдруг я заметила у него на плаще синюю волосинку и удивленно сказала, «Найн, у тебя шерсть на плаще!» «Опять?» «Ну, когда успел? Главное, чтобы никто не догадался, чей это аксессуар». Найн и сам удивился. Он скинул плащ и силой встряхнул его. Когда волосинка упала с плаща, кто-то чихнул. «Точно не я». Йона отрицательно покачала головой. «И не она». «Найн? Конечно же, нет. Значит, с нами есть еще кто-то. И что особенно нехорошо, Чих этот звучал подозрительно знакомо. Да нет, не может быть. Но, как известно, от не может быть, да о нет, один шаг. Джейк фоды брат. Найн, mm. встряхни плащ еще раз. Найн растерянно выполнил мою команду. Опчи. Тот же самый Чих. Ты не вылезешь сам. Мой голос сделался подозрительно ласковым. Атмосфера вокруг наоборот. Пару секунд стояла тишина, потом рядом зашуршал куст, и к нам вышла фигура в черном плаще. Из-под капюшона торчали выбившиеся белые пряди. "О, вот же гаденыш! Ты что здесь делаешь? Императорское задание, да?» Я прищурилась, но Джейк молчал. Хотя я и так догадывалась, просто не хотела признавать это вслух. В руках у него был бинокль. Для чего же он ему? Даже прапрадед Шерлока Холмса догадался бы, что здесь происходит. «Ты следишь за Юри?» «Слежу. Да я просто... хотел ее увидеть». Угу. Сидеть в засаде возле чужого дома без предупреждения, потому что хочешь увидеть, это и называется слежкой». Увидев родного брата, который за время разлуки успел стать преследователем, я едва сдержала восторг. Хотелось захлопать в ладоши и пуститься в пляс. «Ха! Ну ты даешь! Вот уж безнадега!» Но мир полон сюрпризов. В следующий момент появился тот, кто мог довести меня до еще большего бешенства. Иоанн Базилес, мой обожаемый жених с собственной персоной. Он шел с букетом, явно для Юри, и в припрыжку напивая себе под нос что-то веселое. Увидев меня, Иан чуть не свалился с ног. А... Мелиса, ты... Почему здесь? Я думал, ты уже уехала. Ага, конечно, быстро у вас там разведка работает. Я скрестила руки, чтобы не вцепиться обоим в волосы. «Ну что, вся команда в сборе. Сталкер, любовник. Чего уж там, может, еще и сумасшедший богач сейчас подтянется?» Чувствовала я себя так, будто мое внутреннее равновесие размололи в блендере. Радовалась, понимаете ли, что избавила главную героиню от навязчивых обожателей. А вот как бы не так. Тут целое стадо таких кавалеров. «Да я...» — меня захлестывали эмоции. Голос срывался. «Да чтоб вас всех...» И тогда меня озарило. Это не конец. Настоящее шоу безумия только начинается.